«Я без температуры и боли нет, но у меня непонятная болезнь». Ответа не последовало. Я наклонился к низкому окошку и увидел, как стрекоза шпилькой закрепляет на голове форменную шапочку и краешком салфетки стирает губную помаду. Не обращая внимания на мои мольбы, она сунула мне пластиковую карточку с надписью «Номер один». Как пройдут все по записи, вы первый будете. Так что приходите снова часам к одиннадцати. Но здесь написано, чтобы обращались те, кто с острыми случаями. Но у вас же ни температуры, ни боли нет. Значит, это не острый случай. У меня на ногах дайкон прорастает. Что? Дайкон? Да вы. Я правду говорю. Сейчас покажу. Я засучил брючину и задрал ногу на стойку регистратуры. Поза неудобная, конечно, но ведь дело-то серьезное. Ростки заметно подросли с тех пор, как я рассматривал их на ступеньках детского сада. Теперь уж никто не скажет, что их нет. Нельзя ли выдернуть один росточек? Я покажу доктору. Он, правда, сейчас завтракает, но аппетит у него не испортится. Может... Все-таки медсестра есть медсестра. Она аккуратно протерла голень спиртом, ловко подхватила пинцет. Прошу прощения, такой любезности я от нее не ожидал. Она потянула росток, но он оборвался. Извините, не больно? Ничего. Неудачно получилось. Не так надо было. Можно еще один? В этот раз она действовала со всей возможной осторожностью, с ювелирной точностью. Глаза за стрекозинами очками смотрели серьезно. Я невольно залюбовался изгибом ее бровей. Под ее взглядом моя дайконная болезнь казалась еще более жалкой и отвратительной. Поддавшись пинцету, Росток выскользнул из поры. Без боли, без жжения. Скорее наоборот – Я даже почувствовал облегчение, словно гнойный прыщ прокололи иголкой. «Это ведь росток дайкона?» «Похоже. Хотя надо бы еще уточнить в овощной лавке». «А эта красная бусинка на кончике. Кровь, наверное?» «Я покажу доктору. Спросите его, может, он прямо сейчас меня примет?» «Но уважение вас же нет температуры». «Пусть без температуры!» «Сядьте здесь, подождите!» Сестра скрылась за шкафом с карточками пациентов, а я быстро спустил брючину и поставил ногу на пол. От долгого стояния на одной ноге в неестественной позе ломило бедренный сустав. Дверь распахнулась, и на пороге возник первый пациент. Школьник с болячкой за ухом. Второй была девочка постарше с блестящими алыми от воспаления губами. Не успевала дверь закрыться, как появлялся новый больной. К моему удивлению, большинство оказалось школьниками. Они вели себя тихо, подходили к шкафу и, выбрав комикс, садились на диванчики, листали страницы. Потом одна за другой пришли молодые женщины. Их собралась целая стайка. «Косметический дерматит». Ожоги от растительного масла и все в таком роде. Получается, я зря грешил на это место, полагая, что здесь специализируется на венерических больных. В ожидании, своей очереди, женщины тайком поглядывали на меня, с подозрением, не понимая, что я делаю в их компании. Пусть уж лучше думают, что я с гонореей. Что бы с ними было, если бы узнали, что у меня на ногах вместо волос растет «дайком»? В кабинете врача заскрипело вращающееся кресло. Мне казалось, что прошло уже несколько часов, хотя по часам только шесть минут и двадцать секунд. «Кто первый по очереди, проходите!» — послышался тонкий, приторный голос медсестры. Я вскочил, и у двери кабинета налетел на мальчишку с экземой за ухом. «Осторожней!» Мальчишка легнулся и попал мне по ноге. Боли не было, но я инстинктивно вскрикнул. Сестра распахнула дверь, схватила мальчишку за руку и потянула в кабинет. «Ждите своей очереди. Но у меня же первый номер. Сначала те, кто по очереди. Я же вам говорила». «Но у меня острый случай. Доктор, что сказал? Вы ему показали то, что взяли на пробу?» Сестра толкнула мальчишку в кабинет. «Возьмите себя в руки!» «Ну что вы припираетесь? Разве так можно?» «Извините, я ничего такого не хотел. Что же все-таки доктор сказал?» «Он согласен, что это редкий случай. Так ведь?» «Кто-то кашлянул. За самой дверью кабинета всего в паре метров». «Врач?» «Это который с дайконом? Он ничего слушать не хочет?» От этих слов у меня перехватило дыхание, спина напряглась. «Что будет, если до других пациентов клиники дойдет, в чем моя проблема?» К счастью, голос у врача оказался тихий и сиплый, и в коридоре, похоже, никто его не услышал.